Таким образом, на долю стебля выпадает двоякое отправление – нести листья и проводить питательные соки из корня в лист, из листа в корень. Для этого он, очевидно, должен обладать известными приспособлениями, которые бы сообщали ему необходимую прочность, твердость, упругость и другие механические свойства. А в то же время должен представлять систему каналов, или иных путей для проведения соков. Для того, чтобы понять, каким образом стебель выполняет эти оба назначения, необходимо ознакомиться с его строением и еще прежде ознакомиться со строением самых клеточек. Этих, как мы выразились в первой беседе, кирпичей, из которых выведено здание растения. Стоит вырезать очень тонкий поперечный ломтик дерева, и мы тотчас увидим, что он продырявлен мельчайшими отверстиями. Это полости просветы клеточек. С тем, что находится в клеточке с ее химическим содержимым, мы уже успели познакомиться. В настоящее время она нас интересует главным образом с механической точки зрения, как строительный материал. И в этом отношении главная роль принадлежит ее твердому остову, стенке, от которой зависит вся ее форма. В свободном состоянии клеточка чаще всего представляет шарообразную форму. В соединении же с другими клеточками, в тканях, эта шарообразная форма переходит в многогранную. Но такая многогранная форма свидетельствует все же, что клеточка, в течение всей своей жизни развивалась почти равномерно, по всем направлениям. Если же она будет развиваться преимущественно по двум направлениям, по двум осям, то получится форма плоская, в виде таблички. Такие табличные клеточки образуются преимущественно на поверхности органов. Из них состоит кожица, облекающая растение. Наконец, клеточка, может развиваться почти исключительно в одном направлении, по одной оси. Тогда образуется не многогранная, не плоскотабличная форма, а очень удлиненная, вытянутая форма. Получается волокно. Из таких удлиненных волокон состоит в значительной степени древесина наших деревьев. Но это еще не самые длинные волокна. Волокнистые клеточки – например, льна, которую мы употребляем для пряжи, иногда около тысячи раз длиннее своего поперечника, так что мы не могли бы даже изобразить их здесь в надлежащем масштабе. Пришлось бы провести простую черту. Разнообразие форм клеточек не ограничивается их общим очертанием, их внешним обликом. Самая стенка может представлять очень разнообразное строение то она совершенно равномерна и тонка, то повсеместно утолщена, причем заметно, что она состоит из концентрических слоев, то, наконец, эти внутренние слои утолщаются не сплошь, а только местами, образуя самые причудливые узоры. Если, например, неутолщенными останутся лишь небольшие места оболочки, то вся клеточка, прозрачная, как всегда, представится как бы пятнистую, а на поперечном ее разрезе мы заметим, что этим пятнам соответствуют каналы, пронизывающие всю толщину оболочки. При этом любопытно, что каналы в смежных клетках всегда соответствуют друг другу. Так что эти пятна, или как их называют поры, или продушины, что иное, как места, где соприкасающиеся клетки разделены лишь очень тонкую первоначальную оболочкой, через которую их соки могут легко диффундировать. Иногда же и эта тонкая оболочка исчезает, и тогда полости соседних клеток сообщаются. Наоборот, если неутолщенную останется значительная часть оболочки, то появляющиеся с внутренней стороны утолщения – могут представить самый разнообразный вид сеток, колец, винтообразно закрученных лент и прочее. Микроскописты обыкновенно с особенной любовью перечисляли и описывали разнообразные формы пор и утолщений. Но для физиологов форма, как бы она ни была сама по себе любопытна, не представляет интереса, пока неизвестен ее смысл, ее значение, в жизни растения. А таково именно было положение дела по отношению к различным формам утолщений. И только в сравнительно недавнее время стали появляться попытки объяснить физиологическую роль этих образований, о чем мы скажем несколько слов ниже. Исчисленными двумя обстоятельствами, общим очертанием клеточки и строением стенок, еще не исчерпывается все разнообразие клеточных образований. Клеточки еще могут сливаться между собою в более сложные органы, так называемые сосуды. Сосуды обыкновенно образуются через продырявливание или совершенное исчезание, всасывание поперечных перегородок в вертикальных рядах клеток. Так, например, если ряд клеточек, со спиральными утолщениями потеряет поперечные, разграничивающие их перегородки, то из этого произойдет сплошная трубка, так называемый спиральный сосуд. Но иногда, как сказано, вертикальные ряды клеточек, превращаясь в сосуды, не теряют вполне своих поперечных перегородок, а только сообщаются между собою посредством более или менее Значительных пор. Любопытна одна форма подобных сосудов, в которых кучки мельчайших пор собраны на подобие сит или решет, откуда и самые клеточки получили название ситовидных или решетчатых. Их поперечные стенки просверлены мельчайшими порами, представляющими подобие сита. Через эти поры содержимое клеточек может сообщаться. Удалось даже подметить мельчайшие крупинки крахмала, засевшие в порох. И мы вскоре увидим, какое важное физиологическое значение представляют эти сосуды. Кроме сосудов, образующих только длинные прямые трубки, встречаются еще и такие, которые, ветвясь и сплетаясь между собой, образуют целую сложную сеть сообщающихся каналов. Такие сосуды обыкновенно содержат белый, Реже желтый сок, откуда им и дано название млечных сосудов. Примеры растений, содержащих млечный сок, всякому более или менее известны. Таковы адванчик и маг, выделяющие при малейшем поранении белый сок. Таков, конечно, всякому с детства знакомый чистотел, из стеблей и листовых жилок которого при разрыве выступает желтый сок. Таков, наконец, столь обыкновенный в комнатной культуре фикус, дающий наравне с некоторыми другими тропическими растениями изобильный млечный сок, известный в засохшем виде под названием каучука. Все эти млечные соки заключены в сложной системе ветвящихся и сплетающихся сосудных трубок, рассеянных по всему растению, но преимущественно в коре и листьях. Описанные элементарные органы растения можно вообще разделить на три группы, которым, если не исключительно, то преимущественно свойственны три различные отправления. Эти три группы или категории будут следующие. Собственно, клеточки, волокна и сосуды. В-первых, происходят процессы питания, то есть образование и превращение питательных веществ. Они содержат хлорофилл, в них же отлагаются запасы белковых веществ, крахмала, сахара, кристаллы минеральных солей и прочее. Это лаборатории и кладовые растения. Волокна служат главным образом для механических целей, потому что содержимое в них не играет роли. Главное значение принадлежит их форме, вытянутой в длину, и их стенке, утолщенной иногда до полного уничтожения полости.